Пилон уже не так явственно ощущал осенившую его благодать, потому что не мог больше рассказывать о ней большому Джо. Но он продолжал сидеть и смотреть на то место, под которым покоился клад. Глаза Пилона слепались, и он был счастлив. Когда рассвело, он ногой растолкал большого Джо, Отбросил крест, стер спасительную черту, потом они отметили место клада и ушли, старательно запоминая дорогу. В доме Денни они увидели усталых друзей. «Вы что-нибудь нашли? нашли?» «Нет». Пабло думал, что видит свет, но свет исчез прежде, чем он до него добрался. А пират видел призрак старухи, и с ней была его собака. «Старуха да, сказала, что моя собака теперь счастлива!» «Со мной пришел большой Джо Португалец! Он вернулся из армии!» «Здорово, Джо!» Португалец непринужденно опустился в кресло «У вас то очень неплохо!» ага. «Держись подальше от моей кровати!» не знал, что Джо Португалец отсюда больше не уйдет В том, как он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, чувствовалась домашняя небрежность Прошел день Вечером Пилон сказал, что они с Джо идут в гости к девочкам, знакомым Джо Португальца Когда стемнело, Пилон и Джо взяли инструменты взаймы у миссис Моралес И тут большой Джо вытащил из придорожного бурьяна бутыль вина Ты продал клад, ты предатель, о собачья собака. Я не сказал, где лежит клад. Я сказал, мы нашли клад, но он принадлежит Дени. Когда Дени его получит, я займу у него доллар и заплачу за вино. И тебе поверили? И тебе дали вина? Ну, ну, я оставил одну вещь. За, -за, -за залог того, что я несу доллар. Что ты оставил? Только одно крохотное одеяло, пепелон. Оно крохотное одеяло. Илон принялся его трясти, но большой Джо был так грузен, что Пилона удалось стряхнуть только самого себя. Какое одеяло? Говори, какое одеяло ты украл? Это только одно. О, деньги. Одно единственное ведь у него их да-да-дава. Я взял только самое-самое корохотное. да да не пей меня, Пилон. Второе было бы больше. А этот Дени получит обратно, когда мы вывывыка бом клад. Пилон одним рывком повернул его и вложил все свое негодование в меткий пинок. Свинья! Подлый форюга, ты вернешь это одеяло, а не то я из тебя ремней наделаю. За эту кражу копать будешь ты. Они долго искали заветное место, пока не нашли круглую впадину.